51. Какое-то время я ничего не делала. Работала мало, тем более, что никаких заказов мне не поступало, даже от моего бывшего издательства. Мне ничего не хотелось. Я только подолгу разговаривала по телефону с дочерями и щусюкала тоже по телефону с внуками. У зародился родился сын Конрад. Деда родила Хамиду сестренку, которую назвали Элиной. Голоса внуков, уже хорошо умеющих говорить, напоминали мне о тени. В самые мрачные минуты на меня накатывала уверенность, что Лила пишет историю своей дочери, перемежая ее историей Неаполя, пишет с обезоруживающей наивностью далекого от книжной культуры человека. И эта наивность делает ее текст неотразимым. Потом я спохватывалась. Все это лишь мои фантазии. В моей душе помимо воли рождались страх и зависть, ненависть и любовь. Но у Лилы не было таких амбиций. У нее вообще не было амбиций. «Чтобы делать что-то, что впоследствии люди будут связывать с твоим именем, надо себя любить», — часто говорила она. Но она себя не любила. Она не любила ничего в себе. Вечерами, когда депрессия наваливалась на меня с удвоенной силой, я мысленно допускала, что Лила потеряла дочь не просто так. Она не желала видеть в ней свое повторение повторение насмешливой злости и бездарно растраченного блестящего ума. Ей было невыносимо мириться с собой, потому она и мечтала исчезнуть, не оставив следов. Она всю жизнь стирала следы своего существования. Почему она заперла себя в удушливой тесноте квартала, когда по всей планете рушились границы? Она ни разу не съездила в Рим, никогда не летала на самолете. Когда я думала, в какие тиски она себя загнала, Мне становилось ее жаль. Я вздыхала, садилась за компьютер и писала ей очередное письмо. «Приезжай ко мне хоть ненадолго». В такие минуты в меня вселялась уверенность, что никакой рукописи у нее нет и никогда не будет. Я ее переоцениваю. Ничего от нее не останется. Это меня и успокаивало, и огорчало. Я любила Лилу. Я хотела, чтобы она продолжилась, но продолжилась в том виде какой предам ей я. Я считала это своим долгом и верила, что именно она, еще девчонкой, поручила мне его исполнить.